Екатеринбург, Клязьминский проспект Ну и кто он такой? Умар нервно расхаживал по комнате из угла в угол, хотя каждый из присутствующих прекрасно знал, что это нервозность напускная. То есть я хочу знать, насколько ты в нём уверен, Вахид, что это за малый? Ну, Вахид взлохматил рукой непокорную шевелюру и покосился на молча сидящих справа от него Хафиза и Саиха. Во-первых, я не назвал бы его малым, Умар. Гумеру 35 лет. И он лишь три года назад обосновался в Екатеринбурге. До этого жил в Питере, принадлежал к группировке Абдуль-Азиза, принимал участие в крупномасштабных террористических актах. Помнишь, в 2000-м Абдулин не дал соратнику закончить экскурс в прошлое? Он резко остановился напротив Вахита, заложил руки за спину и пристально посмотрел ему в глаза. Этот взгляд Умара уже был отлично известен каждому из его подручных. «Колючий, подозрительный, волчий». Сказывались годы, проведенные в Урус-Мартане. Ни Вахид, ни остальные таким богатым опытом не располагали. «Абдуль-Азиза, говоришь?» – переспросил Умар. «Если мне не изменяет память, вся группировка Абдуль-Азиза плохо кончила. Федералы накрыли их на конспиративной квартире по чьей-то наводке перед очередной акцией и расстреляли на месте. Я ничего не путаю». Последний вопрос был обращён к Салиху Йендербееву, который, как знал Умар, по заданию Комзало занимался частным расследованием обстоятельств того дела, когда в Питере погибли Абдул Азиз и его люди. Салих едва заметно качнул головой в знак согласия. Всё верно, подтвердил он. Из той перестрелки живыми никто не ушёл. Трупов я сам, правда, не видел, но информация поступила из надёжных источников. Салих слегка повернул голову, и его безобразный косой шрам на правой щеке ярко блеснул под лучами заходящего солнца, проникавших в комнату через окно. «Мне сказали, что в самого Абдул-Азиза эти собаки всадили не меньше дюжины пуль, остальным досталось не намного меньше. А вот что касается утечки информации, да, она была, но выявить предателя нам так и не удалось, кровь наших людей так и осталась неотомщенной. Вот видишь...» Умар вновь развернулся к Вахиту. Что? Это тёмная история, брат. Как этому твоему Гумеру удалось остаться в живых, если он принадлежал к людям Абдул-Азиза? На пару секунд Вахит замелса с ответом. Умар не сводил с него глаз. Его не было в тот день на квартире, о которой вы говорили, ответил наконец он. Я так думаю, но но точно ты не уверен, подсказал Умар. Так «Да, так. То есть твой гумер может оказаться и тем самым предателем, который настучал федералом на Абдул-Азиза?» «Нет!» – Вахид отрицательно покачал головой. «Это исключено! За гумера поручились серьезные люди!» «Кто?» – продолжал напирать Умар. «Равкат и Иса!» – Умар отступил на два шага назад. Люди, чьи имена только что назвал соратник, были ему хорошо известны. Они уже принадлежали к его Екатеринбургской группе, созданной месяц тому назад, и по мнению самого Умара были верными бойцами, доказав на деле свою преданность Аллаху и тому великому делу, ради которого были готовы сложить голову, те же такие признанные лидеры, как Гамзало. Умар тяжело вздохнул. Прибывший позавчера язычкий рейххафиз доставил Умару чёткие инструкции братьев Расудулаевых. Джихат нуждался в деньгах. в больших деньгах, и чем скорее это произойдёт, тем лучше. По мнению Гамзало и его ближайшего окружения, у Абдулины было достаточно времени на то, чтобы прочно закрепиться на Урале. Согласно еженедельным отчётам, составляемым самим Умаром и переправляемым им в Чечню лидером группировки, к настоящему моменту его группа в Екатеринбурге насчитывала 27 человек. Гамзало настаивал на том, чтобы его боевики переходили наконец к более решительным и продуктивным действиям, а расширять кадровый состав можно было и по ходу. И в первую очередь Расудулаева интересовал Густав Кеплер. Умару предписывалось едва ли не немедленное осуществление намеченного ещё месяц назад проекта, причём об этом знал не только он сам, но и те, кто составлял так называемую верхушку его группы. Ну хорошо. Абдуллин вернулся в своё кресло, сел и мимоходом встретился глазами с собственным отражением в зеркале. Щеки его покрылись уже гораздо более густой щетиной, чем хотелось бы. Умар провёл по ним тыльной стороной ладони. Я разберусь с этим вопросом чуть позже, Вахид. Привезёшь Гумера к нам в лагерь, и я там с ним поталкую, порасчупаю его по полной программе. Кстати, ты был в лагере Салих? Внимание лидера опять переключилось на Яндербеева. Вчера коротко ответил тот. Ну и, всё в порядке, Умар. Всё готово к тому, чтобы мы приняли заложника. Я считаю, что мы без всякого риска сможем продержать его там как минимум 2 недели. Так много времени не понадобится. Умар положил руки на подлокотники кресла, и его пальцы глубоко вонзились в дорогую кожаную обивку. Гамзало хочет провернуть всю операцию как можно скорее, и мы не станем ему в этом препятствовать, оформим всё в сжатые сроки. Ты, Салих, вместе с Иссой отправишься сегодня обратно в лагерь. Будешь за старшего. Приготовьте к нашему приезду всё, как полагается. Да, и свяжись с Анфезом. Выясни, что он там узнал для меня по поводу мечетей. Не забудь, Салих, сделай всё в лучшем виде. Салих поднялся с дивана. Не переживай, Умар. А мы займёмся Кеплером. Абдуллин переместил взгляд с Вахита на Хафиза, а затем вернул его обратно. Втроём бородатый чеченец, которого Умар именовал Хафизом, впервые за всё время их сегодняшнего совета подал голос. Я не думаю, что для этой акции нам понадобится ещё люди. Умар небрежно махнул рукой, и этот его жест как ни странно заставил каждого из присутствующих заметно расслабиться. У Вахита складывалось такое впечатление, что Абдуллин обладал уникальными способностями гипноза. В конце концов, мы будем иметь дело с обычным еврейским отродом, ничего серьёзного. У него могут быть телохранители, осторожно молвил Вахит. Могут, но мы это выясним, и в любом случае разберёмся. Как мне кажется, день к 2 придётся помотаться по городу и понаблюдать за объектом, а там спланируем операцию по ходу. Оружие с собой не брать. Умар вновь покосился на своё отражение в зеркале и недовольно нахмурился. Минты сейчас совсем бешеные стали, как собаки. Не будем давать им повода набрасываться на нас. Ясно? Ясно. Мрачно отозвался Хафиз. А этот Кеплер, Умар, ты в лицо-то его знаешь? Гамзало дал мне его фото, спокойно ответил Абдулин. И я знаю, где нам его искать. Уже наводил кое-какие справки. Он хотел было сказать ещё что-то, но не успел. В нагрудном кармане рубашки Умара зазвонил сотовый телефон. Он ловко выудил маленькую серебристую трубочку, нажал кнопку соединения и приложил аппарат к уху, зафиксировав его широким мускулистым плечом. Слушаю,